про дворян Калачёвых. Владимир Васильевич Калачёв, автор книги Овёски, происходил из зажиточной дворянской семьи, родоначальником которой был дьяк земского приказа Михаил Постник Калачёв, пожалованный вотчиной за московское осадное сидение 1618 года. Имения Калачёвых, полученные за службу Отечеству, располагались в нескольких губерниях. Нородовым считалось сельцо Вёски. Отец Владимира Колочёва Василий Андреевич, отставной штабс-капитан артиллерии, был председателем дворянства Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии и предпочитал жить в Юрьеве-Польском, Вёски, Алексевне. У него было четыре сына: Николай, Владимир, Виктор и Алексей. Владимиру досталось сельцо Вёски. которое он превратил в имение с образцовым сельским хозяйством. Владимир Васильевич был дворянином по рождению, но агрономом по образованию и интересам и всю жизнь посвятил развитию своего поместья. Здесь разводили романовскую породу овец и породистых лошадей, вели осушение болот, сеяли лён по новому методу, возделывали и силосовали кукурузу. Сажали разные сорта картофеля, выращивали табак. Работники у Ковачёва были наёмные, и все возможные работы были максимально механизированы. Он построил вёски механический завод по производству сельскохозяйственных машин и орудий. Она начиналась с производства машин и орудий по иностранным образцам, которые изготавливали в том числе и бывшие мальчики которые обучались колёсному, тележному, кузнечному, сапожному ремёслам. Кроме того, в Вёсках было два винокуренных завода, кирпичный завод, сыроварня, витринная и паровая мельницы. Колочёв был президентом уездного общества сельского хозяйства, созданного по его инициативе для популяризации передовых технологий в уезде. Он организовывал выставки, распродажи сортовых семян, инструментов и скота. Один из моментов работы общества. По его призыву 20 помещиков уезда открыли в своих домах школы для крестьянских детей. Общество снабжало их книгами и учебными пособиями. Брат Владимира Васильевича Алексей Васильевич, как и его отец, был уездным предводителем дворянства и известным меценатом. Так в 1868 году он выделил в Юрьеве-Польском помещение для воскресной школы из четырёх комнат, дал мебель, книги, материалы для письма. Обучались в ней мальчики, а преподавали вместе с колочёвым монахи Михайло-Архангельского монастыря. чтение, письмо, пение, закон Божий, четыре правила арифметики, основы грамматики. Но самую широкую всероссийскую известность получил старший из братьев Колочёвых, Николай Васильевич, юрист, правовед, историк, архиограф, архивист, академик и сенатор. Он родился 26 мая 1819 года в соседнем с Вёской селе Алексени. где получил первоначальное образование под руководством губернаторов. Своё образование он продолжал в Москве. По окончании университета он работал в архиографической комиссии в Петербурге, затем в Москве. В 28 лет он уже профессор Московского университета зав кафедрой истории русского законодательства. В 1852 году он совершил путешествие по Орловской, Владимирской и Саратовской губернием для сбора исторических данных, посещая архивы и присутственных мест и частные собрания. В 1853 году он продолжил работу в Самарской, Тамбовской и Рязанской губерниях. С 1857 года переехал в Петербург и поступил на службу в собственную Его Величества Александра II канцелярию, занимаясь редакцией Свода гражданских законов. Через год он уже член-корреспондент Академии наук. Когда готовилось освобождение крестьян, он оказался одним из активных участников этого процесса. Хорошо известен его доклад 1859 года о прекращении крепостного права и многие последующие работы по этому вопросу. В частности, он много писал об обычаях крестьян, которые необходимо было учесть. при разработке новых законов и положений, связанных с готовящейся отменой крепостного права. В 1875 году в Москве состоялся первый и единственный съезд русских юристов, председателем которого был избран Колочёв. Его относят и к выдающимся российским архивным деятелям и исследователям. Он стоял в первых рядах архивных реформаторов, И его роль в становлении архивного дела в России, в создании губернских учётных архивных комиссий трудно переоценить. Таковы братья Калачёвы, дворяне по рождению, но настоящие благодетели российского крестьянства. Просело олексина и его окрестности. Извёсок Владимир Солоухин со спутниками продолжил свой путь на грузовике. любезно предоставленным им, можно сказать, навязанным агрономом. Через 5 минут к правлению подкатил грузовик. Александр Михайлович так начал обижаться нашему отказу, что пришлось залезать в кузов. Автомобиль рванулся навстречу выползающей из-за леса фиолетовой туче. Здесь надо заметить, что между вёской и городищами чистое поле. Настоящая апория без лесов и перелесков. Леса остаются сзади или слева. А это значит, что самый наезженный просёлок на городище шёл через ныне исчезнувшее село Василёво, расположенное в верховье реки Лубянки. Село было исключено из учётных данных в 1978 году. Крюк небольшой. Мы решили сделать чуть больший крюк и проехать в Городище через село Алексена и урочище Василёво. Туристы, которые последуют нашему примеру, право не пожалеют. Интересна история села, ещё более интересны его окрестности. Алексена некогда большое село, привольно раскинувшееся по обе стороны двух аврагов. Здесь первоначально была барская усадьба и церковь святого великомученика Дмитрия Салонского, построенная Колочёвыми в 1810 году. Здесь родились, провели детские годы и получили начальное домашнее образование Николай Васильевич и Владимир Васильевич Колочёвы. Здесь же в семье местного священника в 1813 году родился Ефимий Михайлович Алексинский, профессор Московской духовной семинарии. и заместитель ректора по учебной части. В течение 30 лет своей педагогической деятельности он преподавал в разных классах много различных предметов, что свидетельствовало о его разносторонней образованности, что связывают с атмосферой высокого уровня культуры и образования в окружении помещиков Колочёвых. Ефим Михайлович оказал огромное влияние на духовенство первопрестольной столицы и московской епархии, которое получало образование в Московской духовной семинарии. А вот право считаться родным селом самого известного уроженца села Алексена Юрия в Польского уезда Владимирской губернии оспаривают сразу два села. Речь идёт о Василии Ильиче Чернышове. выдающемуся языковеде, члену корреспонденции АН СССР, автору учебников по русскому языку, одному из организаторов и создателей семнадцатитомного словаря современного языка. Одни источники утверждают, что это Алексеина, и учёный родился в 1867 году в семье Ильи Чернышова, бывшего крепостного околачёвых. При этом обращают внимание на широкий кругозор будущего учёного. так характерный для уроженца села. Василий Ильич начинал учителем сельских школ, городских училищ, и как и Ефимий Михайлович преподавал много разных предметов. Современники отмечали и очень широкий профиль Василия Ильича учёного языковеда: лексикология, фольклор, история языка, методика преподавания языка, язык и стиль русских писателей. Другие источники утверждают, что родина Чернышова является село Алексена Юрьевского уезда, которое ныне оказалось на территории Колчугинского района. Нам пока не удалось выяснить, кто же прав. В советское время в Алексени некоторое время существовал колхоз Завет Ильича, слившийся позже с колхозом Пятилетка. Церковь в селе была полностью разрушена. Из её кирпича была сложена котельная вёсках. В настоящее время в селе осталось около 10 домов и числится всего 6 постоянных жителей. Немногочисленные жители села и дачники, приезжающие сюда на лето, планируют установить на месте разрушенного села поклонный крест, а потом осилить и часовинку. С севера и востока к селу подступают леса. И можно сказать, что Алексина стоит на краю Аполья. Это почти так и есть. На север от Алексина лесной массив тянется на 18 км до реки Нерли и продолжается за рекой уже в Ивановской области. Однако северо-востока и востока от Алексина лес лишь вклинивается в Юрьево Аполья, и оно за ним продолжается. Лесной массив известен как Иворовский лес, Шардокский лес. Заборский лес, Юрьев лес. Юрьев лес так называется охотбаза, охотничьи угодья, которые занимают 15.000 гектаров этого лесного массива. В зависимости от сезона здесь организуется охота на птицу, селезень, гусь, тетерев, вальдшнеп, на пушного зверя заяц, лиса, на лося и кабана. Купаян ото выше лесной массив, который вклинивается в Юрьево-Полесье Северо-Востока и Востока от Алексеина. Является одним из самых высоких мест в Юрьев-Польском районе, до 225 м над уровнем моря. Здесь проходит водораздел между бассейнами рек притоков Колокши и Нерли. Реки Кзы, бассейн Колокши, реки Лубянки, бассейн Селикши-Нерли. Реки с интересным названием Прудищи, бассейн Селикши-Нерли, реки Садовки, бассейн Воймеги-Ирмеса-Нерли и Пеклии впадает непосредственно в Нерль. На Пеклии сразу же за лесным клином сформировался весьма живописный уголок России. Густая сеть оврагов придаёт местности гористый вид. В следы оврагов по обе стороны Пеклии широко раскинулось село Иворово. Малево-на-бережье, к нему примыкает деревня Княжиха. Овраги изобилуют родниками, а двух самых мощных из них говорит название Гремячие родники. В селе сохранилась изба, в которой жил писатель Дмитриев. Тимофей Павлович родился в 1893 году в многодетной крестьянской семье в селе Грибаново Юрьев-Польского уезда. С 3 лет он жил в Выворове. и постоянно приезжал сюда, считая село своей малой родиной. Как и Ефимий Алексеенский и Василий Чернышов, Тимофей Павлович сначала учительствовал, преподавая разные предметы. В годы Первой мировой войны стал солдатом, в годы Гражданской войны был председателем уездной чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности. С 1922 года занялся писательским трудом. Самым известным из его произведений, востребованным и сегодня, стал роман Зелёная зыбь, рассказывающий о зелёном движении первых лет советской власти на территории Владимира-Суздальского ополья. В книге Юрьев польского краеведа Сергея Хламова Истории про юшку бандита Зелёную зыбь и писателя Тимофея Дмитриева отдельная глава посвящена писателю Тимофею Дмитриеву. В работе Института РосНИИземпроект комплексное обследование бассейна реки Нерль, выполненное в 1990 году, были разработаны обоснования по приданию 33 объектам на территории Юрьев-Польского района в пределах бассейна Нерли статуса особо охраняемых природных территорий, памятников природы, заказников, историко-ландшафтных комплексов. Среди них родники в окрестностях села Иворова. В работе того же института Земли природоохранного, природно-заповедного, историко-культурного, рекреационного и оздоровительного значения, выполненной в 1993-95 годах и включающей около 20.000 объектов, территория Иворова-Кнежиха была предложена к включению в особо охраняемый природный ландшафт Километрий от Алексена до начала 90-х годов располагался командный пункт, с которого управлялось 10 шахтных установок с ракетами стратегического назначения, оснащённых мощными ядерными зарядами. Покидая Алексена, мы ещё раз окинули взглядом это удивительное место, давшее России четверых разноплановых учёных: юриста и архивиста, члена корреспондента Академии наук учёного агронома, который за создание одного из лучших в России сельскохозяйственных обществ и вклад в развитие сельского хозяйства получил титул тайного советника, филолога, члена корреспондента Академии наук, богослова и знатока светских наук, профессора Московской семинарии. Всё село можно увесить памятными таблицами, что способствовало рождению в этом селе особо одарённых людей. То ли особенности природных условий на границе Аполья и дремучих лесов, а может быть, особую атмосферу создали дворяне Колочёвы. Проурочье Василёво. Всего 3 км от Алексена до Василёва, и нас уже окружает со всех сторон настоящая Аполья. Василёво это урочище возле большого пруда на реке Лубянке. кронящая память об исчезнувшем селе. От села осталось лишь старое кладбище, да группа деревьев. Я побывал здесь впервые в 1974 году. Села уже не было, хотя оно было исключено из учётных данных только в 77 году. Село Василёво до XVII века было государевым дворцовым имением. В начале XVII века оно было продано диакону Герасиму Мартемьянову. Церковь Преображения села Василёво впервые упоминается в письменных источниках в 1631 году. Это была деревянная церковь с колокольней. С 1678 года село принадлежало помещикам из Вольским. При них в 1828 году была построена каменная церковь. разрушенные в советские времена. Краеведы упоминают о сохранившемся могильном камне, напоминающем об Извольских. Здесь покоятся тела флота лейтенанта Сергея Михайловича Извольского и сына его Дмитрия Сергеевича Извольского, скончавшегося 16 января 1898 года, 69 лет. В те годы в Василёво или Василььево Было 52 двора и проживало 287 человек. Оно считалось селом Припрудах, но это были небольшие пруды. В советское время в Василёво был организован колхоз имени Шипаева, который позже был присоединён к колхозу Пятилетка. Во время Великой Отечественной войны из села на фронт ушло около 50 человек. Лишь половина из них вернулась домой. Остальные остались лежать на полях сражений. Существующий пруд был построен совхозом Ким, когда села здесь уже не было, а земли в районе урочища являлись участком совхоза. Он является довольно крупным по местным меркам водоёмом. Длина плотины и максимальная ширина пруда составляют 235 м. Длина пруда 800 м. Площадь водоёма 10 га. Водоём привлекает рыбаков. Одно время здесь было много карася и просто отдыхающих у воды. Вот и мы останавливались здесь на отдых. Иногда купались, иногда пытались ловить рыбу, иногда затевали обед. В последний раз, речь идёт о 2014 году, мы просто остановились у пруда минут на 5-10. На берегу не было ни рыбаков, ни отдыхающих. просело городище. В чиловских городищах мы постучали в крышу кабины, продолжил Владимир Солоухин рассказ о тринадцатом дне своего путешествия. Чиловские городища так до революции некоторое время называлось село Городище Юрьевского района. Непонятно, почему Владимир Солоухин и в 1956 году продолжал его так называть. К от часу двадцатых годов прошлого столетия село официально называлось Городищами. И на всех картах тех лет село было обозначено Городищами, в том числе и на той, с которой путешествовал писатель. Солоухин познакомил меня с ней ещё в начале 70-х годов. Это была карта Владимирской области масштаба в 1 см 5 км, составленная Минской картографической фабрики ГУК в 1952 году. Следует отметить, что, несмотря на мелкий масштаб, карта была выполнена очень качественно и была достаточно информативной. На ней было обозначено более половины сёл и деревень, крупные те же городища не пуансонами, а о контуром. Все улучшенные дороги и густая сеть просёлков. Подробная гидрографическая сеть: реки, озёра, болота, мелиоративные канавы. Координатная сеть. В 1957 году был выпущен чуть исправленный вариант этой карты с административными границами на 23 апреля 1957 года тиражом 8000 экземпляров. Стоила карта 2 рубля 15 копеек. С такой картой вполне можно было отправляться в путешествия, и первое путешествие по Владимирским просёлкам я совершил именно с ней. В 60-е, 80-е годы подобные карты для широкого пользования уже не выпускались. И лишь в 1990 году вновь появились подробные карты области. Городище один из древних населённых пунктов, чей возраст подтверждён археологическими раскопками. Здесь было поселение бронзового века, меринское поселение, славянское поселение, древнерусский город Дворцовое село, поместное село, волостной центр, центр сельсовета и центральная усадьба колхоза Красный Октябрь. Село Энтузиастского сельского округа. Сегодня это один из 81 населённого пункта Красносельского сельского поселения. Восьмой по численности населения, 420 человек, и центр СПК Красный Октябрь. А далёкого прошлого в селе сохранились три памятника истории и культуры: памятник архитектуры, памятник археологии и памятник истории. И по всем возникают вопросы. Памятником архитектуры, согласно официальному паспорту, является колокольня воскресенской церкви 1894 года. Однако церковь и колокольня были построены в 1804 году. Когда речь идёт о воскресенских церквях, в 99 случаях из 100, а возможно и чаще, речь идёт о храмах Воскресения Господня или Воскресения Христова. Вот и о церкви в городищах так думают. Во многих источниках встречаем. В 1804 году прихожане построили в селе каменную церковь с такой же колокольней и оградою. Престолов в церкви 3. голодный в честь воскресения Христова, в тёплых пределах во имя святителя и чудотворца Николая и в честь Казанской иконы Божией Матери. В действительности, в 1804 году в городищах был построен храм в честь воскресения славущего. Это была высокая церковь в стиле переходном от барокко к классицизму. с многоярусной колокольней и трапезной, с казанским и никольским пределами. Воскресение словущее название дня, посвящённого воспоминанию об обновлении или освящении храма Воскресения Господня в Иерусалиме, разорённого и осквернённого императором Адрианом, устроившим на том месте языческое капище в честь богини Венеры. Поскольку этот храм был воздвигнут на месте реальных исторических событий распятия, погребения и воскресения Христа, он, по воззрению христиан, не мог быть повторён в других местах, а был восстановлен и освящён, то есть обновлён, на прежнем месте 13 сентября 355 года по юлианскому календарю. Храмы воскресения славущего строились на Руси в память об этом событии. Этот праздник в народе называют воскресением словущим, так как он лишь называется, слвёт воскресением, а приходится может на любой день недели, в отличие от собственно праздника светлого Христова воскресения Пасхи. Чтобы избежать путаницы, храмы воскресения словущего, в отличие от храмов воскресения Христова, избегают называть сокращённо, то есть воскресенскими. Церковь была полностью разрушена в 1960-е годы. Колокольня ломали до да не доломали, и стоит она сегодня памятником снесённому храму. Памятником археологии федерального значения является древнерусский город Мстиславаль XI-XIII веков. Здесь возникает несколько вопросов. Один из них Почему памятник датирован 11-13 веками, а не 11-15 веками, если он упоминается и в списке русских городов конца 14-го, начала 15-го века. О древнерусском городе Стеславле ниже отдельный очерк. Памятником истории является место Липецкой битвы 21-22 апреля 1916 года. между айскаминов гороцких и владимирских князей село Городище, поле в междуречье реки Кзы и реки Липицы. Здесь всё не точно. Городище и окружающие его поля расположены в междуречье рек Кзы и Куходки, на левобережье реки Кзы, а междуречье рек Кзы и Липицы это правое бережье реки Кзы, удалённое от Городищ на километры. В некорректном названии исторического памятника Битва между войсками новгородских и владимирских князей утрачена межусобная сторона битвы. На предполагаемое место битвы у села Городище впервые указал граф Уваров на основании глубоко ошибочной аргументации. О поиски места Липецкой битвы 1216 года далее отдельный очерк. о том, как искали русский город Мстиславиль. Единственное упоминание о городе Мстиславле встречается в Новгородской первой летописи, конец 14-го, начало 15-го века, в статье "Приложения с названием о се имена всем градам русским дальним и ближним". В перечне городов залесских он показан в таком ряду: Владимир, Богалюбое, Суздаль, Мстиславаль, Юрьев-Польский, Ростов, Ярославль. Это означает, что 600 лет назад в Залесье был город Мстиславаль, расположенный где-то между Суздалем и Юрьевом-Польским или недалеко от одного из этих городов. Понятно, что список не указывал на время основания Мстиславля. В XVI веке о городе, ставшем селом, как и Боголюбов, например, Хорошо помнили, на что указывает название села Городище Мстиславле, упоминаемое в духовных грамотах русских царей. Так, в духовной грамоте Ивана Грозного 1572 года, по которой он даёт своей четвёртой жене Анне Алексеевне город Ростов и большое число сёл, деревень и починков с угодьями, упоминается Имстиславля. Дав Юрьев в польском село Городищем Стеславле, село Флорищево, село Семское, село Елохово с деревнями и со всеми угодьями. Да. Царь дал, царь взял. После Анны Алексеевны у Ивана Грозного были ещё 4 жены. Так что к 1668 году Городищем Стеславское подошло дворцовым селом. В акладных книгах патриаршего казённого приказа под 1628 годом записано: в церковь Николая Чудотворца в Государеве, в дворцовом селе Городищем Стеславском, дани 19 алтын дингою, десятильнице гривна. А в 1668 году Юрьевского уезда польского дворцовое село Городищем Стеславля с деревнями отказано царём Алексеем Михайловичем всешайшим Вотчину стольнику Сергею Аврамову Лопухину. На планах генерального межевания 1785-1792 годов село названо Мстиславлем. В атласе Владимирской губернии Менги, на карте Менги 1850 года село называется Городищами. В списках населённых мест Владимирской губернии по сведениям 1859 и 1863 года село названо Чиловскими городищами. И так оно называется на большинстве карт конца XIX начала XX века. Мне не удалось узнать, почему село получило такое название. Возможно, оно связано с фамилиями Чиловы, Чиловские или даже Шешловы или Шешловские. Кисловские городище были крупным селом. К конец XIX века в селе числилось 160 дворов, в которых проживало 1445 человек. Душ мужского пола 695, а женского пола 750 душ. То есть информация о Мстиславле после того, как город стал селом, утеряна не была. Поэтому более чем странными выглядят доводы советского историка доктор исторических наук, действительного члена АН СССР Михаил Николаевич Тихомиров, отмечавшего очевидную трудность локализации летописного Мстиславля, так как, по его мнению, якобы не сохранилось ни одного созвучного топонима в данной местности. В бывшей Симской и Сарагоженной дворцовых областях и надо искать Мстиславле городище, но более точно указать его местоположение пока затруднительно. пишет Тихомиров. Не менее удивляет мнение Павла Александровича Гропапорта, советского историка архитектуры, доктора исторических наук, работавшего в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР. Он не сомневался в идентификации древнего городища в селе Городище с древним Мстиславлем, но не городом Мстиславлем, а укреплённым двором, замком одного из князей Владимира Суздальской династии. Вероятнее всего, того князя, которому в XII веке принадлежал Юрий в Польский. Главным аргументом для учёного была небольшая площадь города. Ещё одним аргументом стал недостаточно мощный для города культурный слой и скудность археологических находок во время исследований, проведённых в 50-е годы. Площадь городом Стеславля То есть, укреплённые его части была, казалось бы, небольшой, 2,8 гектара. Но в те времена такую же и даже меньшую площадь детинца имели 70% русских городов. Новгород-Северский 3 гектара, веришь, 3 гектара. Волоколамск 2 гектара, Клещин 2 гектара, Гороховец 2 гектара, Владимир-Волынский 1,5 гектара. Вышгород на Протве 1,5 гектара и так далее и тому подобное. При этом по мощности оборонительных сооружений Мыстеславиль превосходил многие из вышеперечисленных и других городов того времени. Да и культурный слой, как показали более поздние раскопки, достигал 90 см. Что касается окольного города Посада, По сути, по археологическим раскопкам он теоретически мог занимать и 1, и 5, и 10 гектаров на территории села, и археологи, и местные жители, и чёрные копатели время от времени находят артефакты тех веков. Ещё более далёк от истины был граф Алексей Сергеевич Уваров, русский археолог, член-корреспондент, почётный член Петербургской академии наук, один из основателей Московского археологического общества и исторического музея в Москве. Граф был первым исследователем городищем Стеславля. Но своей основной задачей он ставил не изучение древнего городам Стеславля, он его городом и не считал, а выяснение мест и картины липецких битв 1177 и 1216 годов. Статью, в которой описывается городище, граф так и назвал Две битвы 1177 и 1216 годов по летописям и по археологическим изысканиям графа Уварова. Начинается статья весьма многообещающая. Для верной оценки значимости археологии необходимо взять такое историческое происшествие, которое только с помощью археологических изысканий может вполне быть уяснено. Тогда заметно будет, что подробности, на которые археология обращает свои изыскания, не составляют излишнее, мелочное изучение обстоятельств, а напротив того, что эти именно мелочи не только разъясняют нам давно минувший факт, бесцветно изложенный на страницах летописей, но даже придают ему свежесть современного происшествия. Для такого результата не надо пренебрегать тем запасом сведений, которые вносятся в историю археологическими изысканиями. Любопытным примером такого уяснения летописных сказаний посредством археологических изысканий могут служить обе липецкие битвы 1177 и 1216 года. Доселе самая местность, называемая в летописях Липецы, не точно ещё была определена. И все без исключения довольствовались тем, что догадывались, что Липицы находились недалеко от Юрьево-Польского во Владимирской губернии. Однако доводы графа оказались несостоятельными. Тогда, между прочим, случайно мы напали на точный след всей местности, прозванной Липицами. Распрашивая народ о названиях разных урочищ, мы увидели, что память его сохранила ещё свежо многие из древних названий. писал Уваров. Лепицами, по его словам, оказалась пространной лощиной между горами Юрьевой и Авдовой с юга и севера и Бурчихой с запада, на которой теперь выстроена деревня Числовское городище. Юрий и Ярослав избрали эту местность для битвы как местность самую выгодную для себя, и с этой же целью особенно укрепили её. построив на середине лощины временное укрытие или твердь, состоящую из круглопродолговатого места, обнесённого рвалом, утверждал граф. Устройство подобных твердей было принято в случае поражения, чтобы остановив в нём своё войско устоять против натиска неприятеля, пояснял граф Уваров, приводя примеры того, что такая мера, как устройство твердей вблизи потенциальных мест битвы, была для князей делом привычным таким образом граф Алексей Сергеевич Уваров увидел в городище остатки временного укрытия тверди было даже подсчитано что такую твердь 200 человек могли построить за полгода то есть за один строительный сезон однако вряд ли сегодня найдётся хотя бы один сторонник этой версии а вот место битвы ошибочно установленное графом Согласно паспорту на памятник истории, до сих пор считается официальным. У версии Павла Александровича Рапопорта о том, что Мстиславаль являлся не городом, а загородным замком одного из князей Владимиро-Суздальской династии, напротив и сегодня много сторонников. Но всё больше и больше сторонников у версии, согласно которой Мстиславаль это древнерусский город. Судя по мощным оборонительным сооружениям, у основателя города были большие на него планы, которыми по каким-то причинам не суждено было сбыться. Вот с этой стороны мы и посмотрим на древний город Мстиславиль. Про древнерусский город Мстиславиль. Владимир Соловхин, намеренно отправившийся к человским городищам, посвятил им в книге всего два небольших абзаца. Очисловских городищах в музее нам прожужжали все уши. Удивительно, но интересные они, видимо, в том случае, если взять лопаты и начать планомерные, на научной основе, длительные раскопки. Тогда будут попадаться и арабские монеты, и черепные коробки, пробитые стрелами, и дубовое поленье, по которым можно судить, какие это были городища. А так село как село. В середине села прекрасно сохранился высокий вал, окружённый водой. То, что до сих пор стоит в во оврагах вода и делает городище уникальным, ведь нигде больше этого нет. Но ни вал, ни вода не разбудили нашего воображения, потому что мы не знали, как и никто не знал в конкретности, что здесь происходило столько-то веков назад. Солоухин был прав лишь в том, что в те годы действительно Никто не знал в конкретности, что здесь происходило столько-то веков назад. Хорошо, что ему в руки не попалась статья графа Уварова. Можно представить, как в повести Владимирские просёлки появился бы фантастический рассказ о том, как владимирские князья в преддверии битвы выбрали удобное для себя поле предстоящей брани, и на случай, если враг окажется сильнее, Быстренько построили рядом временное убежище, где, если что, можно было отсидеться. А вот то, что ни вал, ни вода не разбудили у писателя воображение, немного удивляет. Сколько людей побывало здесь и все надолго остаются под впечатлением от городища. Многие обращают внимание на то, что тянет ещё раз приехать сюда, как будто не увидел чего-то главного. Вот отзывы туристов, побывавших здесь. Место древнего Стеславля за 1000 лет настолько наполнилось энергетикой наших предков, что захватывает дыхание. Волосы встают дыбом, и мурашки ползут по коже. Из земли идёт это ощущение времени, а перед глазами видятся стены и башни древней крепости. Уникальная аура места. Войдя в город, ощущаешь защиту Масштаб города понятен и соразмерен человеку. Наши предки каким-то неведомым чутьём именно в этом месте хотели поставить главный город своего княжества. Да и спутники Солоухина были и новом мнение от увиденного. Об этом вспоминали и жена писателя Роза Лаврентьевна, и их спутник, художник Сергей Куприянов. Сергей Куприянов быстро написал пару этюдов и готов был работать ещё и ещё, но оказалось, что нужно сворачиваться. Фиолетовая туча, которая выползала из-за леса, когда путешественники выезжали из вёсок, ушла в сторону, но очередная шла точно на них. Если не хотите идти до Юрьево-Польского пешком, срочно в Кузов, объявил шофёр. Через час дороги станут непроезжимыми, а мне ещё в вёску возвращаться. Машина рванула по накатанному просёлку, и через 20 минут путешественники были уже в Юрьеве. Но дождь так и не пошёл, туча опять прошла стороной. 13-й день не позволил путешественникам побывать на легендарном Липецком поле, но это не помешало Соловьеву живописать в доступной для широкого читателя форме и о поле битвы, и самой битве со слов знаменитых российских историков. Но об этом чуть позже вернёмся к Мстиславлю, кем и когда он был основан и в честь кого назван, с какой целью в этом неудобном месте был построен большой по тем временам город с мощнейшими укреплениями. Как выглядел город в разные века? Почему прекратил своё существование как город? Руководствуясь археологическими раскопками пятидесятых годов прошлого века, рапопорт отнёс основанием Стеславля ко второй половине XII века, связав его с одним из трёх Владимиро-Суздальских князей: Мстиславом Юрьевичем, сыном Юрия Долгорукого, Мстиславом Ростиславовичем, сыном Ростислава Юрьевича, Мстиславом Андреевичем, сыном Андрея Юрьевича, ни одному из этих князей, да и никому другому, даже в голову бы не пришло строить новый город в 10 километрах от Юрьева-Польского. Поэтому Павел Александрович и решил, что это был не город, а княжеский замок, загородная резиденция, вроде Кидекши у Юрия Долгорукого или Боголюбова у Андрея Боголюбского. Но Кидекша стояла на берегу Нерли, Держала важный водный путь и была портом Стольного Суздаля. Боголюбов стоял на Клязьме близ устья Нерли, держал два важнейших водных пути и вскоре вырос в большой город. А кому была нужна резиденция в чистом поле, в болотистой местности? Последующие археологические исследования позволили отнести основания Мстислава к концу 11 века, и всё стало на свои места. Все большее число историков и краеведов стали связывать основание города с князем Мстиславом Владимировичем Великим. Мстислав, сын Владимира Мономаха, родился в 1076 году. По воле отца в 13-летнем возрасте стал новгородским князем, где правил в 1088-1093 и 1095-1117 годах. Он показал себя не только князем-воином, князем-политиком, но и князем-деятелем, значительно расширил Новгородский детинец, заложил церковь Благовещение на Городище, Никола-Дварищенский собор. В 1093 году Мстислав Владимирович становится держателем Ростовской земли, и ему ещё неизвестно, что через 2 года он вновь вернётся в Новгород. Что представляла собой в то время Ростовская земля, из чего мог начать своё правление деятельный князь. В то время житницей огромной территории вплоть до Новгорода было Аполье, окружённое лесами и болотами. Его земли уже более века заселяли и осваивали славяне, а города, их было всего четыре: Ростов, Суздаль, Владимир и Клищин, стояли на периферии этой благодатной земли. Ростов, считавшийся главным городом, имел крайне невыгодное географическое положение для столичного центра. Да и князей, местное боярство особо не жаловало. Мудрому князю Мстиславу, конечно же, виделось преимущество города на озере Клещине, в Плещееве, в сравнении с Ростовом для выхода хлеба о поля на Волгу и далее в Новгородскую землю. Выгоднее было и положение Суздаля на водном пути из Клязьмы в Волгу, на Нерли Клязьминской и Нерли Волжской. А выгоднейшим положением Владимира и говорить не приходится, что подтвердило будущее этого города, которого Мстислав, видимо, не увидел. А может быть, и видел, но отложил в планы на Владимир на будущее. Через 12 лет отец Мстислава Владимир Мономах огородил поселение на Клязьме мощной стеной длиной около 2600 м. Крепость на Клязьме превзошла по площади вместе взятые крепости Ростова, Суздаля и Клишина. При этом во многих источниках мы до сих пор читаем, Владимир Мономах основал на Клязьме небольшой город и назвал его своим именем. Мстиславиль был поставлен на перекрёстке двух главных сухопутных дорог: Ростов-Владимир и Суздаль-Клещин. Такой крест получается. То, что князь построил город по последнему слову фортификационной науки того времени, то, что он назвал его своим именем, указывало на будущее княжеское, столичное предназначение этого города. К северу от города стал быстро формироваться посад. Но новой столицей городу не суждено было стать. Мстислав помогает отцу в борьбе против Олега Святославовича за Ростов, Муром и Рязань, разбив его на реке Колякше и покидает Ростовскую землю. Его ждёт княжение в Новгороде, Чернигове, Киеве. Казалось бы, Владимир Мономах поддерживает идею сына, ослабляя Ростов в 1996 году он ставит в Суздале вместо сгоревшей новую крепость и укрепляет Клещин. Но он смотрит шире и видит другой город, центром северо-восточных земель. Это Владимир на Клязьме, расположенный в центре между речья Оки и Волги, вслед за Мстиславлем, построенным сыном. Он строит новый город на Клязьме, который сразу же превзошёл и по площади, и по ремесленному населению, то есть по промышленной мощи Ростов. А впереди виделось столичное, княжеское будущее этого города. Полноводная Клязьма и высокие холмы пленили Владимира Мономаха, определив великое будущее и Владимира на Клязьме, и угасанием Стеславля в Аполье. Мстиславля остался городом без князя, пригородом Ростова. Такими же пригородами княжеского города считались в своё время Владимир и Клещин. Сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий, постоянно конфликтуя с боярами Ростова, переносит столицу княжества в Суздаль. Ослабляя Ростов, он строит рядом с Клещиным и Мстиславлем более просторные города Переславаль-Залесский и Юрьев-Польский, переселив туда весь ремесленный люд. и из укреплённой части этих городов и из фасадов. Мастиславиль остаётся полупустым в сравнении с прежними временами, но важным для округи городом. В случае нашествия врагов за его стенами могли бы найти убежище даже тысячи человек. Правда, такого большого населения в окрестностях не было. Выше было упомянуто, что Мстиславаль был построен по последнему слову фортификационной науки того времени. В отличие от городов, строившихся на высоких берегах рек, Мстиславаль был построен на плоской местности. Выбранная площадка округлой формы была окружена валом высотой 5 м с крепостной стеной и рвом глубиной 3-5 м. По мнению специалистов, Расположение укреплений на плоской и ровной местности разрешало вести наблюдение за всей округой и тем самым затрудняло неожиданный захват крепости. Кроме того, это позволяло устраивать внутри укрепления колодцы, что было крайне важно в условиях господства тактики пассивной длительной осады. Таким образом, отказываясь от защитных свойств холмистого рельефа и крутых склонов, Строители укреплений в XII веке использовали другие свойства местности, дававшие не меньшую, а может быть, даже большую выгоду. И наконец, важнейшим достоинством круглых крепостей было удобство вести фронтальную стрельбу с городских стен во всех направлениях, не опасаясь, что конфигурация рельефа может создать где-либо мёртвые, непростреливаемые участки. В середине XII века, беря в пример Мстиславля, такие же города строил Юрий Долгорукий. В 1152 году он перенёс град от Клещина с высокого берега плещеева озера на болотистую низину, заложив там Переславль-Залесский. По такому же принципу он построил в 1152 году и Юрьев-Польский. Вот только валы Переславля-Залесского и Юрьева-Польского значительно оплыли, а рвы и вовсе исчезли. Трудно представить, что рвам Мстиславля более 900 лет. Сволов Мстиславля окрестности просматриваются на много километров. Но более удивительно другое. В 11 веке Мстиславль был достаточно крупным по тем временам городом с очень мощными валами, рвами и крепостными стенами. Но даже многие маститые учёные до сих пор почему-то не замечают этого или не хотят замечать. Вот что сообщает, например, ставшая уже знаменитой Славянская энциклопедия 2001 года. Мстиславаль небольшое укреплённое поселение в Владимиро-Суздальской земли в XII-XIII веках, в 10 верстах от города Юрьева-Польского, на болотистой местности. По-видимому, это была княжеская резиденция, аналогичная Боголюбову в Владимире или Кидекше при Суздале. 70% городов XII века были меньше Мстиславля. Мстиславль мог бы стать столицей княжества, но стал лишь пригородом княжеского города. А пригородах княжеских городов летописи упоминали редко. Поэтому нам мало что известно о Извеславле XII-XIII веков. Вот и Солоухин писал, что городище могло бы стать интересным, видимо, в том случае, если взять лопаты и начать планомерные, на научной основе, длительные раскопки. К сожалению, такими раскопками археологи почти не занимаются. Зато ими занимаются чёрные копатели. да кое-что случайно попадается местным жителям на их усадьбах салаухина не впечатлило городище ни вал ни рвы не разбудили нашего воображения потому что мы не знали как и никто не знал в конкретности что здесь происходило столько-то веков назад написал он и продолжил другое дело широкая и глубокая долина между авдовой и юрьевой горами так называемое липецкое поле однако воображение путешественников было разбужено совершенно не на том месте где в 1216 году в действительности произошла липецкая битва это был день 13 путешествия владимира алексеевича и может быть поэтому всё про что он в этот день писал было далеко от действительности летописи и историки про липецкую битву Другое дело широкая и глубокая долина между Авдовой и Юрьевой горами, так называемое Липецкое поле. Обычное луговое разнотравье до да низкий кустарник. Вот и весь пейзаж. Реку затянула за эти века кустарник обозначает, где было русло. Ведь ясно сказано в летописи: битва при реке Липице. Теперь мы стояли на дне долины как раз между двумя холмами, То есть на месте самой жестокой сечи. Савухин вёл речь о Липецкой битве 1216 года, которую часто называют одной из самых жестоких междоусобных битв в русской истории. В это время он находился километрах в 2 или 3 от села Адамова, где, по его мнению, сравнительно недавно был якобы найден боевой шлем Владимирского князя Ярослава Всеволодовича. одного из главных участников этой битвы. Шлем был найден в 25 километрах от Адамова. И ещё один казус: в радиусе 3 километров от Адамова нет ни одной долины, расположенной между двумя холмами, которую можно было бы посчитать за место жестокой сечи. На редкость пологая местность, в целом волнистова, точнее полого-волнистова о поля. Я читал о ней по Костомарову, Соловьёву и Карамзину, а также частично и по летописям. Начал Соловьёв и рассказ об этой битве. Скорее всего, так и было. Писатель прочитал о битве у наших историков и, может быть, просмотрел опубликованные в книгах выдержки из каких-то поздних летописей. Дело в том, что о битве 1216 года нет ни слова в древнейших русских летописях. 13-14 веков. В Лаврентьевской летописи, очень подробно описывавшей жизнь Владимиро-Суздальской Руси, об этой битве вообще не упоминается. В Выпатьевской летописи тоже и лишь коротко рассказывается о Липецкой битве в Новгородской первой летописи. Красочное и подробное описание битвы, повторённое историками, а вслед за ними и Солоухиным, появляется лишь в 15 веке. Прежде всего это касается повести о битве на Липеце, сочинённой в 1448 году. Это литературное произведение почти во всём является вымыслом, практически не носящим исторического характера. Современные историки считают повесть тенденциозной переделкой уже недостоверной ростовской версии события. Её основе лежит компиляция сообщений разных летописей о междоусобных битвах 1097, 1177, 1216 годов и даже о битве на Калке 1223 года с монгольскими войсками. Повесть носила яркий пропагандистский характер и имела целью обличить Владимирского князя. Всё это было во многом связано с борьбой князей за великое Владимирское княжение. Салахудин, судя по характерным фразам, взял за основу своего рассказа битву под Кастомарово. Например, вся Суздальская земля вооружилась, из сёл погнали на войну земледельцев. К суздальцам пристали муромцы и свободные шайки восточных степей. Так, ссылаясь на поздние новгородские летописи, описывает войска Владимирского князя и его союзников кастомаров. Но Кастамаров по крайней мере дважды высказывает сомнение в достоверности новгородских летописей. Если верить новгородскому сказанию, цифры, разумеется, боснословные, последние касалось числа погибших в этой битве. Ещё более далеки от истины современные компиляции, когда авторы, исходя из описания битвы, пытаются найти то место, где она могла произойти. Могут ли нам помочь в этом летописи? Прежде чем разобраться в этом, напомним о предыстории битвы. В 1211 году Всеволод Большое Гнездо решил перед смертью назначить уделы своим сыновьям. Старшему Константину он собирался отдать столицу княжества Владимир, следующему сыну Юрию Ростов, Ярославу Переславляль, Владимиру Юрию в Польский, а малолетним Святославу и Ивану подумывал назначить опекуна константин уже владевший тогда ростовом попросил кроме владимира оставить ему и ростов всеволод отказал сыну и пригласил его на личную встречу когда тот не явился всеволод пошёл на беспрецедентный шаг лишил константина старшинства в роду и вручил город владимир юрию после смерти всеволода 13 апреля 1212 года его место занял Юрий, а Константин, оставшись в Ростове, в 1213-1214 годах трижды пытался силой оружия сесть во Владимире, но безуспешно. Инициатором второй части конфликта, случившегося в 1215 году, был Переславский князь Ярослав, будучи приглашённым на княжение в Новгород, Он взял под стражу верных людей предыдущего князя Мстислава Мстиславича Удалова. Новгородцам это не понравилось, и Ярослав вынужден был покинуть Новгород. У себя на Переславщине он арестовал всех новгородских купцов, находившихся там, а также перекрыл подвоз хлеба из Аполья в Новгород. Там возник страшный голод. Это позволило Мстиславу вновь заявить о себе в Новгороде, пообещав исправить все новгородские обиды. Мстислав призвал на помощь союзников: Ростислава племени, брата Владимира, князя Псковского, и двоюродного брата Владимира, князя Смоленского. Вскоре в союз с ними вступил и Ростовский князь Константин Всеволодович. Князья Мстислав, оба Владимиры и Константин Заключили крестоцеловальный договор против Ярослава, князя Переяславского, и всех остальных Всеволодовичей: Юрия, Владимира, Святослава и Ивана. 19 апреля 1216 года обе коалиции подошли к Юрьеву-Польскому о поиски места Липецкой битвы. В Главренчевской и Епатьевской летописях, как уже говорилось, эта битва вообще не упоминается. Может ли помочь в этом Новгородская первая летопись? К сожалению, нет. Из неё можно узнать лишь о том, что Иста Ярослав и Георгий с братией на реке Гзе. Мстислав же и Константин и два Владимира со Новгородцы вперёд рецы Липичи. То есть Ярослав и Юрий с братьями стали на реке Гзе, а Мстислав, Константин и два Владимира перед Липичи. считается, что речь идёт о реке Липице. Сразу скажем, что на современных картах, как и на картах прошлых веков, реки с таким названием нет. Есть Липна, которая якобы называлась раньше Липицей. В чём сомнение? Наименьшее расстояние от Гзы до Липны 7 км. Не слишком ли далеко друг от друга стали противники, готовые сойтись в рукопашном бою? В Лаврентьевской летописи можно встретить очень похожее расположение противоборствующих сторон перед боем, относящееся к битве 1177 года. Няз же Севалот надеялся на Бога и святую Богородицу, юже Видо осуждаля, переехав реку Кзу. В субботу рано и поеха к нему полки нарядив. Мстислав же, стояше доспева у Липип стрельца стреляющиеся между полкома по идошек себе на грунах бои и по крыша поля юрьевска как видим здесь также упоминается река гза и некое липип по этим описаниям найти место битвы 1177 года тоже невозможно поможет ли найти хотя бы вымышленное место битвы повесть о липецкой битве иста Ярослав и Юрий с братией Нарце кзе. Амстислав же и Владимир с Новгородцы и поставита свои полки близ Юрьево, и туста аста. А Константин далее сташе своими полки на реце Липице. И узреша полки стояща Ярославле и Юрьево, и послашал Риона с отскога к Юрию. Сообщает повесть. Как видим, полки стояли на кзе вблизи Юрьево. Илипца не могла находиться так далеко, как находится от этого места Липно. Значит, Липицей называлась раньше какая-то другая река. Такой рекой, скорее всего, могла быть современная речка Кунья. Других рек, одновременно близких и к Гзе, и к Юрьеву, больше нет. В повести А месте битвы можно прочитать о том, что Юрий и Ярослав призвали новгородцев биться завтра у Липец, у Липецы. Но когда туда подошёл Мстислав с союзниками, то увидел, что братьев там нет. Они укрылись на Авдовой горе. Новгородцы ушли от Липец на Юрьеву гору, отделённую от Авдовой горы ручьём Тунет, и предложили Владимирцам: "Или мы вернёмся к Липеце и подойдёте к нам на битву, Или вы спуститесь на равнину, а мы подойдём к вам. Между тем повесть продолжает рассказ о битве. Надешебося на твердь, бяшебо плотом оплетено место и насована колья, ту бо стояху глаголющая, егда ударят на нас в ночь. Это означало, что Авдова гора, укреплённая тыном, была южнее Юрьевой горы. Владимирцы решили занять оборонительную позицию, ударив врага в тыл. если они, не вступая в бой, пойдут на Владимир. Мстислав же рече: "В Владимире и Константине гора нам не поможет, ни гора нас победит. Позрящено на креста и на правду пойдём к ним. Новгород сожеркоша. Мы не хотим измреть и на конях, но отцы наши бились на колах пеши. Мстислав рад быть тому, Новгородцы же сед с коней и порты и сапоги с себя сметавши, боси поскачише. Осмолняне же молодые, полезше с конь, так же же поедоша боси, завиваючи ноги. А по них отряди Владимир Ивора Михайловича с полком, а сами князи поехаша за ними на конях. И егда би полк Ивор в дебре под честь под Ивором конь Очень важно, что в древненовгородской первой летописи весь рассказ о ходе битвы свёлся к тому, что новгородцы пошли в бой, спешившись, разувшись и раздевшись. Княже, не хотим измерить на конях, но яко отчи наши бились на кулачки и пеши, соседавшись конь и порты сметавши, босие сапоги сметавши, поскачаша. Амстислав поеха за ними на конях. То, что новгородцы пошли в атаку не только сойдя с коней, но и порты и сапоги себя сметавшие, говорит о том, что им пришлось форсировать холодный тунек и крутой и скользкий склон горы, который трудно преодолеть в сапогах на кожаной подошве. Таким ручьём могла быть современная речушка Бабка. Авдовой горой в таком случае был холм у деревни Кумино, с современной отметкой 207 м. Возвращаюсь к сенадречке на 50-60 метров. Юрьевой горой в таком случае был холм с современной отметкой 203,7 м по другую сторону папки. Не состоявшемся полем битвы могла быть равнина у подножья этого холма, рядом с истоком речки Куньги, Липеццы. А в итогах Липецкой битвы О многие победы братия, бесчисленное число, яко не может ум человеческий достигнуть, и Юрьевых и Ярославлех избьенных, а изыманых бяшевстаних во всех в Новгородских и в Смоленских 60 муж. Аще бабыстов едалось и Юрий и Ярослав, то мирилося бысто. Все бо слова ею и хвала погыбе, и полцы сильнее ни во что же быша. Верша был Юрий Стягов 17, а трупь 40. Толика же и Бубнов. А у Ярослава Стягов 13, а трупь и Бубнов 60. Молвяхут многие люди, а Ярославе яко тобоюся нам много зла сотвори. Про твое бо преступление крестное речинобысть. Придите птицы небесная, напийтесь крови человеческой, зверие, найдитес мясс человеческих. Не 10 бо убыта, не 100, но 1000ща тысяча тысячами, а всех избитых 9233 мужи. Бяше бо слышите крич живых, иже не до смерти убити, и вытие пробадённых в Юрьеве граде и около Юрьева. Небе кто погреба, а мнозе из попоша бежащие в Ретце и Инзабег и ранены из Мрауша. А живи побегоша ове ко Владимирию Аиник переславлю, аини в Юрьев. О велик братье промасол божий. На том побоище толика новгородец убиша на ступе. Дмитрий польсковитина, Антона Котельника, Ивана Прибыша ничапонника, а в загон её Иванка Поповича, терского данника, а в Смоленском полку один бысть убит Григор Вадмол, муж передний. а сив все сохранения быше силу чесного креста и правду говорит повесть об итоге битвы 9233 убитых со стороны всеволодовичей и только 6 человек со стороны новгородцев и это в рукопашной битве костомаров назвал эти цифры боснословными новгородская первая летопись не называет числа погибших владимирцев указывая лишь о том, что итог битвы согласно летописятов. Много победы братьи бесчисленное число, а кони может ум человеческ домыслить избиенных, оповязанных. Ещё один важный момент, подтверждающий, что Авдовой горой, скорее всего, называли Хом у Кумино, является такое сведение из летописей. Бяше бо слышат и крич живых, и же не до смерти убити, и в ие прободённых в Юрьевеграде и около Юрьева. От этого холма до Юрьево 3 км все остальные холмы, протянувшиеся вдоль Гзы, находились значительно дальше. Обходив вдоль поперёк всю территорию вдоль Гзы и Липны, я не нашёл места, которое более подходило к описанию места Липецкой битвы 1216 года, чем холм у деревни Кумино, и территория к северу от него Более того, это было единственное место, подходившее под место битвы. Теперь встаёт вопрос: почему об этой битве не упомянуто в Лаврентьевской летописи? Причин здесь несколько. Во-первых, последствия её не были продолжительными. В итоге Липецкой битвы Юрию пришлось уступить Владимирский престол своему старшему брату Константину. Но уже в 1217 году Константин, заболев дал Юрию Суздаль, гарантировал ему и великое княжение после своей смерти в обмен на обширный ростовский удел для своих сыновей, которые должны были признать Юрия вместо отца. А после смерти Константина, последовавшей 2 февраля 1218 года, вновь сел на великокняжеский стол. Таким образом, все усилия лепецких победителей в этом плане уже через 2 года были сведены на нет. Юрию достались времена и славных побед, и серьёзных испытаний. Во-вторых, лепецкая битва положила конец междоусобице. Уже через год братья помирились. В 1218 году Константин умер, и великим владимирским князем вновь стал Юрий. И к чему Владимирцам было вспоминать о том, как брат пошёл на брата. В третий конец междоусобицы дал начало новому взлёту Владимирского княжества. Уже в 1219 году оно восстановило своё влияние в Рязани, в 1221 в Новгороде и сменило князей в Смоленске. Наконец, добилось от Волжских болгар условий мира по прежнему, как было при отце и дяде Юрии. Четвёртых, последующие события, Батыйев погром и изменения в всего строя русской истории заслонили воспоминание о славной битве Липецкой, как назвал её Карамзин. Заметим, он в своей истории государства российского всячески умалял влияние Владимира на становление российской государственности, считая Москву прямым наследником Киевской Руси. Но ну и наконец в пятых очень возможно, что битва была далеко не такой великой по числу участников сражения и далеко не такой кровопролитной, как о том писали пропагандисты XV века.